Глава 2. 26 декабря 2016 года. 11.05. Капитан Соболев не любил серийников. Не то чтобы он любил каких-то других убийц, но серийники, кроме прочего, вызывали у него ещё и страх, в котором трудно было себе признаться. Поэтому он предпочитал считать это чувство отвращением. В преступлениях с мотивом найти убийцу в разы проще – Он, как правило, находится в ближнем окружении жертвы. Даже в случаях с заказными убийствами, с которыми в Шелково сталкивались не так уж часто, концы можно отыскать. Не всегда реально доказать, но это уже другое дело. А вот серийные убийцы редко связанные или хотя бы знакомы со своими жертвами. Часто те выбираются случайным или почти случайным образом. Убийства происходят в разных местах, и прежде чем удаётся вычислить закономерности и определить почерк убийцы, успевает погибнуть много ни в чём не повинных людей. И это не говоря о том, что у некоторых серийных убийц даже толкового почерка нет. Они просто убивают, когда становятся невмоготу, порой переезжая с места на место, меняя способы и типаж жертв. Таких даже вычислить сложно, а поймать и вовсе можно только случайно. Вот и в истории с серийником, существование которого в Шелково им недавно пришлось признать, пока мало что было понятно, хотя он убил по меньшей мере уже троих. Они, конечно, надеялись, что список жертв ограничивается теми, о ком им известно, но последний труп по ряду причин едва не пропустили, а значит, могут быть ещё. Два тела из трёх убийц оставил в таких заброшенных местах, что только счастливая случайность позволила обнаружить их достаточно быстро. Заварив себе свежий кофе и щедро насыпав в кружку сахар, Соболев подошёл к доске, на которой они собрали информацию по всем известным случаям, пессимистично оставив достаточно места для ещё такого же количества жертв. Оставалось надеяться, что остановить маньяка удастся раньше, чем потребуется доска побольше. Но пока ситуация выглядела не очень дружелюбно. О убийце более или менее уверенно они предполагали всего две вещи. Он, скорее всего, местный. И по той или иной причине неравнодушен к мистическим городским легендам, коих в Шелково оказалось неожиданно много. Первой жертвой в начале сентября стала Ирина Рязанова, студентка 20 лет, работавшая в службе эскорт-услуг. В ночь на третье число она приехала с кем-то в полуразрушенную усадьбу рядом с Шелково, Грибово. С кем и на чём ехала, до доподлинно установить так и не удалось. Известно было только то, что отправилась она туда с закрытой презентацией, организованной холдингом «Вектор». Единственный свидетель утверждал, что она садилась в такси с другой женщиной, но до сих пор они не нашли ни то такси, ни ту женщину. Поэтому не могли точно знать, поехали ли они сразу в Грибово, или Ирина встретилась потом с кем-то ещё, с кем туда и отправилась. Утром тело девушки нашли в одном из помещений дворца, в круге пентаграммы. Она захлебнулась водой из местной реки, что стало своеобразной иллюстрацией местной легенды о призраке хозяйки деревенской девки любовнице хозяина, утопленной за ведьмовство. Вторую жертву обнаружили в октябре на местном кладбище. Соколов Иван Андреевич лежал задушенный на могиле своего полного тёзки. Пентаграммы в тот раз не было, по крайней мере, они её не разглядели. Поэтому и не связали случаи. Но тело лежало в той же позе, раскинув руки и ноги звёздочкой. Парень был местным, работал менеджером, ни в каком сомнительном бизнесе не замешан. Незадолго до гибели поссорился с подружкой. Та решила, что он ей изменяет, и ночью на кладбище вызвала ночного смотрителя, призрака, способного наказать любого. Так утверждает ещё одна местная легенда. Смотритель забирает названного недруга и душит на могиле тёзки. В каждом из двух случаев за первым убийством последовало похожее второе, Поэтому Соболев убеждал себя, что найденные убийцы совершили оба. Хотя стыковки конечно, были. И преступники, признаваясь, отрицали свою причастность к первому случаю. Но кто же им верил? Соболев вот не верил. Пока они не нашли третий труп. Ярослава Бойко. В подвале главного корпуса заброшенного детского лагеря. Тело лежало в уже знакомой пентаграмме, а рядом сидела кукла. По легенде, куклы в этом лагере по ночам оживали, похищали и потрошили отдыхавших там ребят, потому что сами мечтали стать настоящими детьми. Вспомнив тот подвал, Соболев непроизвольно поёжился. Прошёл месяц с тех пор, как он остался в нём один на пару минут, точнее, наедине с проклятой куклой, которую не успели упаковать, как вещдок. Целый месяц он пытался убедить себя в том, что зловещий смех в пустом помещении ему почудился, А движение головы куклы и нахальное подмигивание нарисовала потревоженная фантазия. Но получалось плохо. Соболев не был впечатлительной барышней и никогда не замечал за собой склонности к подобным выкрутасам подсознания. Он всегда воспринимал реальность такой, какой она была. Ему никогда ничего не мерещилось, даже по пьянке. Он всегда знал меру и до чертей не допивался. А в тот вечер был на службе и, соответственно, трезв, как стёклышко. «Так что же тогда произошло?» «Ну не могла же кукла взаправду смеяться, крутить головой и подмигивать!» «Не могла!» Соболев сфокусировал взгляд на фотографии с места обнаружения третьего трупа, насидевшей рядом с телом кукли. Фотографии не лгут. Вот она сидит и смотрит на парня со вспоротым брюхом. А чуть позже она смотрела прямо на него, на Соболева. Он сделал глоток стремительно остывающего кофе. Отопление в отделении всегда оставляло желать лучшего. И вновь заставил себя не думать о кукле, как делал весь месяц. Следовало сосредоточиться на убийствах. Итак, три месяца, три легенды, три трупа. Логично было ожидать четвёртого в декабре. Но вот уже месяц близился к завершению, а пока ничего похожего они не нашли. У убийцы кончились сюжеты? Или он испугался? Или в этот раз он спрятал тело так, что его не найдут никогда. Они, конечно, пытались собирать местные легенды, им даже подсказали группы в соцсетях, где их публиковали. Но историй там было много, проверять все долго и сложно. Да и не всегда возможно. Чего только стоит та история про лифт, уезжающий в преисподнюю. Ни в одной версии легенды не упоминалось, в каком именно здании он находится. И таких абстрактных страшилок хватало. Так что идти от легенды казалось бесперспективным. Идти от личности убийцы было ещё сложнее. Они с уверенностью не могли сказать даже, какого он пола. В первом случае убить мог кто угодно. Во втором эксперт уверенно говорил о больших мужских руках, задушивших жертву. А в третьем гипотетическая свидетельница утверждала, что некая Анна позволила посмотреть ей на убийство Бойко. Правда, полагаться на её слова Соболев не мог. Девчонка явно сбрендила в ту ночь, когда на её глазах убили парня. Ничего конкретного так и не сказала, а потом и вовсе впала в буйное состояние. Её пришлось успокоить и усыпить лекарствами. А после пробуждения она пошла в отказ и принялась утверждать, что ничего такого не было. То ли у неё действительно память отшибла, то ли она пыталась косить под невменяемость. Пока даже врачи не были уверены. В любом случае, девица так и не сказала, кем была та загадочная «она». И Соболев иногда задавался вопросом, не могла ли девчонка иметь в виду куклу? Бред, конечно, но в голову то и дело лезло. Он сделал ещё один глоток кофе, переводя взгляд на другую фотографию. Ту, что висела центральнее, не примыкая ни к одному из трёх случаев. Но от неё тянулись стрелочки ко всем. Потомственная ясновидящая, адепт школы 12 сфер или просто ведьма Аглая. миру Татьяна Гусарова. Мелькала в этой истории с самого начала и возникала каждый раз, когда происходило новое убийство. Ирине Рязановой она нагадала предложение, которое приведёт её к богатству, а потом и некого пикового короля, который будет с ней до конца жизни. В результате девушка стала эскортницей и, познакомившись на той злосчастной вечеринке с кандидатом в пиковые короли, отправилась в Грибово пытать на предмет светлого будущего портрет хозяйки. Почему её вдруг перестала устраивать гадания Аглая, неизвестно. Подруге Ивана Соколова она нагадала измену жениха, а потом ещё и надоумила натравить на него смотрителя, когда бестолковая легковерная девица решила отомстить за поруганные мечты. Позже, по её собственному признанию, Аглая напоила самого Ивана нитрозепамом, испугавшись его праведного гнева. В ту же ночь Иван погиб, совершенно не сопротивляясь убийце. «Спал под действием снотворного. Совпадение? Или уснувший где-то парень просто стал лёгкой добычей?» Соболев сомневался и в том, и в другом. Не верил он в такие совпадения и случайности. Их маньяк определённо относился к организованным убийцам. Поэтому и жертву он, скорее всего, выбирает заранее. И вполне вероятно, как-то ведёт её к неизбежному финалу. «Тогда кто в данном случае Аглая? Убийца?» Или просто сообщник? С одной стороны, маньяки редко работают в паре. С другой, на шее Соколова остались следы крупных мужских рук. Видимо, это был тот, другой парень. Настоящий смотритель. Вспомнились Соболеву ещё одни показания. Возможно ли такое? Он криво усмехнулся. Ну да, видимо подгоняет разным сверхъестественным монстрам, хозяйке, смотрителю, кукле, своих жертв, убивая их руками. «Обалденная версия. В суде ей будут очень рады». Смущало и то, что никакой прямой связи Аглая с заброшенным лагерем и последней жертвой не наблюдалось. Если только, конечно, таинственная она, это не… она. Соболев прикрыл глаза и потёр лоб. Но это не особо помогало стимулировать мыслительный процесс. В третьем деле Аглая появилась, но только в качестве спутницы Владислава Фёдорова, который сам по себе был довольно интересным персонажем. Он тоже возникал в каждом расследовании, утверждал, что его направляют мистические пророческие картинки, которые кто-то якобы рисует его рукой. В общем, тоже полный псих, слишком много знающий о местах преступлений и самих убийствах. Он был отчасти связан с первой погибшей девушкой. Холдинг «Вектор» принадлежал его семье, но с другими жертвами пересечений не обнаружено. Влад активно старался помочь полиции в расследованиях, но порой вёл себя очень подозрительно. От обвинения его защищали только слабенькое алиби на первое убийство и слепота, определённо затруднявшая подготовку столь сложных преступлений. Имелся в деле третий странный фигурант. Юля Ткачёва, подруга первой жертвы и соседка Влада. По совместительству, не то его подружка, не то действительно просто помощница. Нет, Соболев не думал, что убийцей может оказаться она, но что-то с ней было не так. Она, конечно, не называла себя ведьмой и не рисовала пророчеств, но Соболев до сих пор не мог понять, как хлипкая девчонка может разорвать верёвки, которыми связаны её запястья. А Юля это сделала. Да ещё и верёвки каким-то образом подпалила в нескольких местах. Пожалуй, в личном хит-параде странностей Соболева эти верёвки занимали почётное второе место сразу за двигающейся и посмеивающейся куклой. Неожиданно скрипнувшая дверь кабинета отвлекла его и от размышлений, и от бесполезного созерцания доски. «О, привет!» — бодро поздоровался Михаил Велесов, следователь, ведущий дело маньяка, из чего-то вдруг решивший навестить. «Так и думал, что ты тут один». «Здорово», — отозвался Соболев сонно, протягивая для приветствия руку. Ему бодрости не придал даже только что выпитый кофе. Зато Велесов... Едва ли не подпрыгивал на месте от возбуждения, что сразу давало понять. Пацан что-то придумал. Вообще-то он был не настолько младше, чтобы считать его пацаном, но выглядел моложе своего реального возраста лет на 10, из-за чего не совсем правильно воспринимался коллегами. Соболев напомнил себе, что пора бы избавиться от дурной привычки считать следователя неразумным ребёнком. В отличие от них всех, он ещё со второго убийства твердил о возможной связи и начинающейся серии. Но никто не воспринимал его слова всерьёз. велесов бросил взгляд на доску и поинтересовался, рассеянно пожимая протянутую руку. «Тоже думаешь об этом деле?» «Угу», — мрачно отозвался Соболев, допивая кофе. «Надумал чего?» «Пока нет. Разве что...» «То ли наш маньяк в этом месяце филонит, то ли трупы лучше прятать стал». «Вот, и я как раз об этом хотел поговорить», — радостно заявил велесов Соболев удивлённо приподнял бровь, категорически не понимая, чему тот радуется. Я заметил одну закономерность. Первое убийство произошло 3 сентября, второе — 12 октября, а третье — 20 ноября. «И в чём закономерность?» — не понял Соболев. «Если только нам известны все случаи, то новое убийство происходит на сороковой день после предыдущего». К первой брови присоединилась и вторая — Соболев достал из кармана смартфон и быстро проверил по календарю. Оказалось, что Велесов снова прав. «Может быть, совпадением?» «Не думаю». Велесов уверенно мотнул головой. «Все убийства носят явный ритуальный характер. Пентаграмма — это повторение сюжета городских легенд. Полагаю, убийство на сороковой день — это тоже часть ритуала. Тот эксперт, ну, из института исследований необъяснимого, помнишь?» Так вот он сказал, что пентаграмма в том виде, в котором её рисует наш убийца, предназначена для высвобождения. «Для высвобождения чего?» — не понял Соболев. «Он сам был не уверен вздохнул Виллисов. «Духа, силы, энергии. Он назвал это открытием двери. Метафорической, конечно, не настоящей. Насколько я понимаю, на сороковой день после смерти человека его душа окончательно покидает землю, прописывается, скажем так, в загробном мире». Возможно, одно как-то связано с другим? Правда, пока я не понимаю, как именно. «Да кто ж их поймёт, психов этих!» — проворчал соблев «В его голове это вполне может быть логично связано». Он снова посмотрел на доску и добавил. «Или в её?» «Думаешь, это всё-таки Аглая?» «Да черт его знает!» «Но она определённо в этом как-то замешана. Получается, следующее убийство должно произойти...» Соблев снова взялся за календарь, но Велесов, уже всё посчитавший, озвучил дату сам. 29 декабря. Надо установить за ней слежку уже сейчас. Судя по обычному уровню подготовки, всё уже должно быть в процессе. Может быть, удастся понять, кто назначен жертвой, и поймать прямо на горячем. «Именно с этим я к тебе и пришёл», — улыбнулся Велесов. и ещё хотел спросить, твой приятель, который слепой?» «Он мне не приятель», — проворчал Соблев. «Неважно. Он ничего не рисовал больше?» «Пока не объявлялся». «Если вдруг объявится, дай знать, что ли, может быть, он подскажет нам ещё и место нового преступления». «Ты правда веришь, что он рисует пророчества?» Мрачно уточнил соблев внимательно глядя на следователя. Тот неопределённо пожал плечами. «Тут уж непонятно, во что верить. Мистические легенды, призраки, живые куклы, гадалки, ритуальные пентаграммы... Соболев кивнул. Да, Фёдоров со своим даром вписывался во всё это очень хорошо. Если подумать, то даже слишком хорошо.